и место высокой любви займет чисто животное влечение мужеподобных женщин и женоподобных мужчин. — Ты ты вещаешь, а не говоришь, — с неудовольствием отметила Маша. — Настоящая пифия. Расскажи лучше про мужчин, почему они все поголовно талантливы, а мы, мы нет. — Я этого не утверждала. сказала Варя. Однако для состояния покоя требуется куда меньше душевных сил, чем для активных действий. Согласись, а мужчине свойственна активность точно так же, как женщине гармония. Войны, политика, интриги, борьба за власть – это все внешнее проявление мужской задачи. Мужчины – Возмутители спокойствия. Они разрушают гармонию от низа до верха. От гармонии семьи до гармонии государства. Разрушают то, к чему стремимся мы, или наоборот, мы созидаем то, что стремятся разрушить они. Борьба мужского и женского начала. Вот суть и внутренний смысл жизни. И вот почему мужчины талантливее нас. Понимаешь? «Понимаю». Маша задумчиво покивала. «Ты... Ты навеки останешься старой девой, Варвара». Варя глянула на сестру с кротким ужасом, будто ждала приговора, знала, что он справедлив, но все же надеялась на помилование и сразу же опустила глаза, раскрыв заложенную счетами книгу. «Я знаю». Она знала, что обречена Но знала про себя Сегодня сестра сказала об этом Сказала в своей обычной полудетской манере Не вдаваясь в причины, а сообщая результат Варя очень хотела заплакать Но она пересилила себя и сказала почти безразлично Володя хочет уехать в Смоленск Говорит, скучно у нас Прости меня, Варя Маша подошла, крепко обняла сестру. — Я сделала тебе больно, я знаю, что больно. Я я такая дурная, наверное, мне надо влюбиться. — Уж не ваверьяна ли Леонидыча? — улыбнулась Варя. — Что ж, он всем хорош. — Только не для тебя. — Не для меня? — Не для тебя, — строго повторила Варя, уловив Подозрительные нотки. Он слишком прозрачен для романа и слишком легкомыслен для семейной жизни. Муж, бесположение, образование, состояние, наконец. Варя! О чем? О чем ты говоришь? Удивленно спросила Маша, отстраняясь. Я знаю, что говорю. С непонятной резкостью сказала Варя. Забродила хмельная Алексинская кровь, барышня. Обливайтесь холодной водой. Делайте немецкую спортивную гимнастику и прекратите чтение любовных романов, пока... Пока кнопки не полетели. — Какие кнопки? Какие романы? Что с тобой, Варвара? — Поедешь в Смоленск. Немедленно. — С Владимиром. Ты... «Ты! Ты сама в него влюблена!» — крикнула вдруг Маша. «Сама! Сама! Я вижу! Я все-все вижу!» «В Смоленск?» Варвара туго прижала ладони к заплывшим щекам. «Я... Я не услежу за тобой. Чувствую, что не услежу. Ты! Ты! Гадкая! Гадкая!» Сквозь слезы выдавила Маша. «Гадкая старая дева!» И уже не сдерживаясь, с громким детски обиженным плачем выбежала из комнаты. Она проплакала всю ночь и утром не вышла к завтраку. Варя сказала, что у Маши болит голова, и все расспросы прекратились. «После завтрака, как всегда, пришел бы Неволинский». Играл с Федором в шахматы Но был рассеян и проигрывал После третьей партии Поймал Варю на веранде Она шла в сад В вашем доме сегодня что-то очень тихо Это к отъезду Лето кончилось, Аверьян Леонидович Наступает пора забот Да, скоро осень Эхом откликнулся он Разговаривали на ходу Варя не оглядывалась боневолинский шел сзади федор тоже уезжает все уезжают даже дети остаюсь только я она неожиданно обернулась а вы останетесь или тоже в отъезд в отъезд сказал он вы правы наступает пора забот в москву или в петербург еще не решил когда же прощальный вечер завтра, «Аверьян Леонидович, жду вас к чаю!» Боневолинский поклонился и пошел к воротам. Варя смотрела ему вслед, а когда он скрылся, поспешно вернулась в дом. Федор разбирал удачную партию, что-то спросил, но Варя, не отвечая, подошла к Владимиру. Владимир забросил охоту, Не ездил к Дурасовым и целыми днями валялся на кушетке. Кажется, тайком выпивал, от него попахивало. «Ты когда едешь?» «Все равно. Может, завтра, утром?» «Я распоряжусь?» «Утром так утром», — безразлично сказал он, — «возьмешь с собой Машу». «Машу так Машу». Теперь следовало уговорить сестру. «Уговорить или заставить?» Варя была готова и на это и вошла в Машину комнату решительно, без стука. Комната была заставлена коробками, раскрытыми чемоданами. Маша, полуодетая и растрепанная, складывала вещи. «Собираешься? Чем скорее, тем лучше!» «Умница!» Варя поцеловала ее. «Завтра утром поедешь вместе с Володей, Машенька. Ты не сердишься на меня?» «Нет!» «Ты выросла из всех платьев, сестричка!» Ласково сказала Варя. «Надо новые шить. Займись этим немедля. Рекомендую Донского Петра Григорьевича. Благовещенская, собственный дом. У него хорошие мастерицы. Ты очень добрая, Варя. А в октябре в пансион. Я спешусь с тетей, а в Псков поедем вместе». «Хорошо, замечательно, ну и отлично». Варя еще раз поцеловала сестру, снова почувствовала, как сухо она ей отвечает, но сделала вид, что все в порядке и вышла из комнаты в самом прекрасном настроении. Почти силой отправляя Машу в Смоленск, Варя вовсе не стремилась избавиться от соперницы, А Верьян Леонидович был ей, если и не совсем безразличен, то до влюбленности тут было еще ох, как далеко. Просто Варя в этом видела наипростейший способ уберечь сестру от мирских соблазнов, разрушить ее еще неосознанное и неокрепшее первое влечение, затем отправить в Псков под крылышко единственной тетушки — и под надзор пансиона. Тогда бы она окончательно перестала тревожиться за ее судьбу и могла бы спокойно заняться младшими. Она шла к цели напрямик, немало не заботясь о тех, кого наставляла и направляла, а то, что ее слушались, листило самолюбию, укрепляло в представлении о собственной прозорливой непогрешимости. Надо быть твердой, Убеждала она сама себя, твердой и решительной. Только так я смогу уберечь их от греха и возмездия. Только так. Но, господи, как это трудно! На следующее утро Маша и Владимир выехали в Смоленск. Владелец парового катера, с виду чрезвычайно добродушный, А на деле, прикрывающий добродушием цепкую жадность австриец, которого осторожно показал Алексину Этьен, согласился предоставить судно на прежних условиях. Быстро сторговавшись цене и сроках они направились в контору и здесь встретили непредвиденные осложнения. «Нужно поручительство, господин Алексин. Вы не подданы Австро-Венгрии. Я плачу наличными. Да, но не стоимость судна, а только его фрахт. Хозяин согласен. Таков закон, господин Алексин. Ищите поручителя. Раздосадованный Гавриил ничего не сказал французам. Владелец обещал разыскать поручителя. В поисках его Алексин целыми днями мотался по Будапешту, возвращался поздно усталым и раздраженным. «Гаврила Иванович, гость у нас!» Захар встретил его у дверей номера с чайником в руке. Самоваров в гостинице не водилось. Был вечер. Олексин весь день прождал обещанного поручителя. Не дождался и пребывал в отвратительном настроении. «Гони всех, всех в шею!» «Не-не! ни -не, не под каким видом!» Широко заулыбался Захар. «Гость, больно дорогой, не пожалеете!» И распахнул дверь, пропуская поручика. В комнате у стола сидел молодой человек. Увидев Гавриила, встал и шагнул навстречу. Но ну, думал, не дождусь!» «Васька!» Совсем как в детстве, в высоком, крикнул Гавриил, «Васька, чертушка! Откуда?» Проездом. «В Отечество!» Василий Иванович расцеловался с братом. «Знал, понимаешь, определенно знал, что кто-то из наших непременно в Сербию направится. Либо ты, либо Федор, либо, не дай бог, Володька, да боялся, что уж проехали, три дня справки наводил, и пристав себе здесь, — говорят, — Алексин, здесь торчит, парохода ждет». Василий Иванович радостно засмеялся. — Ну что, саботируют австрийцы? — Саботируют? Еще как саботируют. Сами же заварили кашу. И сами же препоны волонтерам строят. Старая, как сама матушка Европа, европейская политика. — Захар. — Захар, мечи все на стол! — весело приказал Гавриил. — Вина тащи, пировать будем. — Вина... — Можешь не стараться, не пью. — Ничего, Василий Иванович, мы сами за тебя выпьем, — приговаривал Захар, собирая на стол. — За тебя, да за встречу с полным удовольствием. Братья сидели поодаль, коленки в коленки, улыбаясь, разглядывали друг друга. — Ах, да чего же я рад, что нашел тебя, да чего рад, — сиял Василий Иванович. Было в нем нечто новое, незнакомое, Аккуратно постриженная, благолепная бородка, Благолепный взгляд, благолепная говорливость. Все в обкатку, шариком, даже радовался благолепно. Ах, до да чего же рад я, до да чего рад! Ну и что же, Америка? — спросил Гавриил. — Что же идея твоя? Идея — Идея! Василий Иванович вздохнул, Медленно провел по лицу, по бороде, Словно снимая благолепие, И глаза его сразу точно высохли. Да чего же мы любим идеи? Любим страстно, самозабвенно, истово? Да самозаклинания на алтаре! Да только идеи не любят нас, вот беда! Может, потому что они чужие? Немецкие, французские, английские? А где же наши? Наши собственные идеи Почему к ним-то На одной ниве взращённым Мы с насмешечкой Да усмешечкой А к заграничным С трепетом душевным С восторгом неистовым Загодя шапку ломая А? Сами себе не верим Привычно не верим истори от татаро-монголов А что? Как поверим однажды с нашей-то азиатской неистовостью, с нашим-то русским размахом. Да все вдруг, все, все человеки российские. Что тогда? Мир вздрогнет, Гаврюша, мир переменится, если все мы дружно, как мужики, церковь, новую идею воздвигнем. Ну и какую же, как какую? «Вон, Захар, над рюмкой мается. Пойдем к столу».